кудрявый и светлоглазый блондин, актёр Александринского театра на выходных ролях любезный и изыскательный Антонелли. Рубинштейн кончил. Федотов встал, вышел на улицу. Он не хотел разговаривать с Антоном Григорьевичем. Что мог Рубинштейн прибавить к своей музыке? Долго помнил Федотов этот вечер. Шло время, В конце апреля арестовали Петрашевского и людей, которые к нему ходили. Искали Варьяна Майкова, но он уже умер. Арестовали Федора Достоевского и Александра Достоевского, а Михаил и забыли. Арестовали Бернацкого, Львова, Момбели, Плещеева, Толбина, Спешнева, Григорьева, двух братьев Дебу, Ястржепского, Толя, двух Ахшарумовых, Уже высланного Сольтыкова допрашивали в ссылке. Допрашивали Гварлилова Владимира Зотова, просмотрев все его рукописи. Везде шли обыски, поднимали в домах полы, ломали вещи, допрашивали сотни людей. Федотов жил в тревоге. По ночам он гулял долго по петербургской весенней слякоти. Ночь, комната Федотов рисует Хотя и весна, но дом настыл. Коршунов в валенках и в старой солдатской шинели без хлястика сидит на полу, рвет отложенные Федотовым бумаги и сует их в печку. «Там с фасаду, ваше благородие, Павел Андреевич, над трубой огонь него с петушиным хвостом распустился, приметен. Время-то уже к теплу. Жги, Коршунов, жги скорее». Пока нас с самих захват не взяли. Воет в трубе, теплеет в комнате, в печи горят письма Бернатского, Агина, Шевченко. Слышно, кто-то идёт по деревянным мосткам. Трое идут, всё ближе, ближе, совсем близко. Замолчали. Тишина. Мимо прошли. Ну вот и утро сменяет не тёмную ночь. Газеты принесли тревожные вести. Во Франции народ обманули, предместье ответили восстанием. Баррикады были высоки, как трёхэтажные дома. Баррикады примыкали к домам. Баррикад в Париже было до 500, но народ не имей предводителя. Баррикады взяты. Николай отправил генералу Кавиняку телеграмму с приветствием. Во Франции расстреливали. Значит, золотой мост в будущее «Будет создан не там». Бернацкого 16 июня выпустили. Пришел он не сразу, не на второй день и не на третий. Пришел, оглядываясь, рассказывал, что Петрашевский держится крепко. Трое из арестованных, Вастров, Шапошников, Катенев сошли с ума. Допрашивали много сотен людей. Про себя Бернацкое говорил неохотно. «Зашел Жемчужников», радовался, что Бернатского освободили, ведь у Евстафия и Фильмовича детей много, и всё мелокота. Бернатский рассказывал Жемчужникову, как сидел он в Петропавловской крепости, мечтала смерть. Вызывали на допрос, допрашивали, списали страниц 20. Сказал я им, что воспитывался на средства общества поощрения художеств. Гравировал памятник Супсанину для художественной газеты, на пособие от Академии художеств гравировал рисунки на дереве к мертвым душам Гоголя. Спрашивали о товарищах. Говорю, рисуют, мол. Один генерал спросил, вы коммунист? Я ответил, нет, я преподаватель гимназии Бернацкий. Посмотрели на меня генералы, тихо переговорили между собой и приказали освободить их с заключением так рассказывал Бернатской свою историю Жемчужникову и отцу Лаврову, диакону Андреевский, церкви смиренному коллекционеру русских картин. Когда Жемчужников и диакон ушли, Бернатский перестал просматривать газеты. "Про вас спрашивали, Павел Андреевич?" тихо сказал гравёр. "И даже отцом диаконом интересовались. В сведения жандармы получили от Антонелли, Он был подослан. Говорят, что его за это хотели сделать помощником сталоначальника, но ни один сталоначальник не захотел иметь своим помощником предателя.